«Какой такой Шурик? Здесь я сижу!» — сказал гражданин. Тут прибежал Шурик и сел рядом с другой стороны. «Где замазка?» — спрашивает. «Тише!» — прошептал Костя и покосился на гражданина. «Кто это?» — спрашивает Шурик. «Не знаю. Чего ж ты его боишься? Он на замазке сидит». «Зачем же ты отдал ему?» «Я не давал, а он сел».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 Но тут послышался шепот Шурика. «Ты уже съел свой пряник?» «Нет еще. А ты?» «Я тоже нет. Давай есть. Давай». Послышалось чавканье. Костя вдруг плюнул и прохрипел. «Pff! «Послушай, у тебя пряник вкусный!» «Угу. А у меня невкусный. Мягкий какой-то. Наверное, растаял в кармане». «А замазка где?» Замазку вот, в кармане. Только постой, это не замазка, а пряник? Тьфу, в темноте перепутал, понимаешь, замазку и пряник. Тьфу, ты и гляжу, что она не вкусная. Костя со злости швырнул замазку на пол. Зачем же ты ее бросил? Спросил Шурик. она что она мне? Тебе нужен? Не нужна, мне нужна, проворчал Шурик и полез под стул искать замазку.